Глава 3. Письмо Дуды и Праведного Августейший великий император тебе шлет привет и пожелание долгой жизни, благополучия, счастья и славы. Твой бывший лекарь, неизменно преданный доминиканец, исследователь арабской магии и алхимии, которого прозвали Дуда Праведный. Я точно выполнил твою волю и неотлучно сопровождал твою воспитанницу Марию Клармонта из Вифлиема по направлению к морю надеясь посадить юную девушку на указанный тобою корабль. Ночью в горах на наш караван напали арабские разбойники, и всех путников потащили в свои становища. В числе попавших в рабство оказались и мы с Марией. Знание арабской речи нас выручило. Я уверил разбойников, что я мусульманский знахарь, мудрец и прорицатель, а Мария — это моя внучка, и что я, из необходимости, находясь среди крестоносцев, притворялся, будто исповедуя христианскую веру. Успешно вылечивая арабских воинов, перевязывая и зашивая их раны, я не брал никакой платы, и они стали относиться ко мне с уважением, тоже прозвав Дуда праведный. Затем нас продали в Багдад, где мы прожили несколько лет. Теперь я должен сообщить тебе горестную весть. Приготовься к тяжелому удару. Твоя воспитанница, светлая, безгрешная Мария, тосковала по тебе и медленно угасала, постоянно повторяя твое августейшее имя пока ее слабые уста не прошептали его в последний раз. Она так исхудала, что разрушение, обычно следующее за смертью, почти ее не коснулось. И несколько дней она лежала на носилках, которые я сплела с камыша своими руками, обложенная цветами и ароматичными травами, будто только уснула, и я не решался предать ее земле. В том домишке, где я жил, была коморка с окошком. Днем я его закрывал ставнями от беспокойных мух. А ночью в это окошко светила луна и бросала печальные серебристые лучи на прекрасное лицо Марии. Каждую ночь проводил я в слезах, оплакивая раннюю кончину твоей воспитанницы, которая до последнего дня верила, что настанет счастливое мгновение, когда она приплывет на корабле в родную Сицилию и снова увидит тебя, августейший император. В день, когда Халиф Багдадский приказал мне отправиться, сопровождая его посольство к татарскому хану, я нанял старика и мы отнесли останки безгрешной Марии на кладбище, расположенное на высоком берегу великой реки Ефрата. Там мы вырыли могилу под одинокой пальмой. Я поставил узкую каменную плиту, вырезав на ней арабскую надпись «Мариам» с изображением пальмовой ветви. После этого я мог спокойно отправляться в путь как лекарь и писарь арабского принца Абдаррахмана, которого халиф Багдадский отправил послом к могущественному царю татарскому Батухану. С войском этого грозного полководца, состоя при арабском принце, я добрался до Адриатического моря, и, близ города с палату, мне удалось спасти от жестокой смерти на острие кала доброго монаха, брата Иакова, и он клятвенно обещал доставить это письмо, мое в повелителю и покровитель, в твои всесильные руки. Умоляю наградить его, соответственно, заслугам и твоей всегда неизменной щедрости. Мое будущее темно. Скажу только, что, пройдя с войском Батухана через столько поверженных и разоренных стран, я увидел ад, страшней которого не придумает никто из смертных. Если бы монголы двинулись на римские и франкские земли, то горем и кровью залилась бы вся вселенная. Кончая письмо, могу сообщить тебе весть, которая обрадует родной мне итальянский народ. Грозный Батухан сегодня объявил арабскому принцу, что он останавливает свой поход на запад, и поворачивает войска обратно в свое становище в Устье и Тиле. Я буду счастлив, если это письмо дойдет до твоего проницательного взора, и я окажусь первым, сообщившим радостную весть, что пожар войны, надвигавшийся на мирную Италию, остановился у ее границ. Хотел бы я снова посетить мою дорогую родину и записать на прочных листах все, что я увидел и пережил в восточных странах, но будущее мое в руках Всевышнего». Император откинулся на спинку кресла. Его глаза блуждали, на лице были слезы. Камергер стоял неподвижно, ожидая распоряжений. «Известие исключительной важности. Преданный мне человек доносит, что татары остановились и, несомненно, поворачивает обратно». «О, Санта-Мария!» — воскликнул Камергер и набожно перекрестился. «Если это известие будет подтверждено донесением наместника Тригестума...» то это значит, что грозный вал бушующего татарского моря докатился до наших пределов и затем отхлынул обратно в свои дикие варварские степи. Что остановило татар? Сейчас это неразрешимая загадка. Ведь они могли с огнем и мечом пройти по всей Италии, Франции, Испании и выдворить повсюду на целые тысячелетия свою власть, ввести языческую религию и страшные законы свирепого Чингисхана. Этого гонца-монаха я отблагодарю. А монах лежал на ковре на боку, подложив руку под лохматую голову, похрапывал и сопел. Император бережно сложил полученные листки и спрятал их в перламутровую шкатулку, которую достал из стола. Затем он ударил палочкой в бронзовый щит и сказал вошедшему слуге арабу «Скажи кормчему Филуке, что я свой отъезд в Египет откладываю».